Есть три шкатулки. В одной лежат два чёрных камня, в другой два белых, в третьей чёрный и белый. Шкатулки подписаны. Все надписи ложь. Нужно достать всего один камень из одной шкатулки и определить, где какие лежат. Здесь использована задача из книги Григория Филипповского "Математические приключения солянёнка Лук и его друзей", сказал Трикилай, заметивший мои интеллектуальные мучения. Милефара уже полчаса изводит Базилио головоломными задачками. Он не изводит, возразил Базилио. Мне никогда в жизни не было так интересно. Ну, с учётом того, что нашему чудищу ещё и суток не исполнилось. Вполне может быть. Ладно, объявил я. Базилио, слава, возможно даже вечная. А теперь небольшой перерыв на светскую жизнь. Базилио, это серну минорих кута. Ну минорих это Базилио Ни на секунду не сомневаюсь, что его оба видят друг друга как наеву. Правда, я уже могу наниматься церемонемейстером к его величеству. А, и самое главное, вы все профукали совершенно офигительный ветер с рыбьей головой и пляску в облаках. Так случается со всеми плохими детьми, которые прогуливают школу. В смысле, службу, сами виноваты. Это как? Ветер с рыбьей головой изумился трикилай. Невообразимо и неописуемо. честно ответил я. А в облаках-то кто плясал? нахмурился Мелифара. Когда я смогу ответить на этот вопрос, стану самым счастливым человеком в мире, сказал я. По крайней мере, сейчас мне так кажется. Но Минорь к вам расскажет, он тоже всё видел. Ему вообще-то надо работать, но думаю, большой беды не будет, если он задержится тут ещё на четверть часа. И заодно объяснит вам, какой помощи мы сейчас ждём от всех присутствующих и отсутствующих. А ещё больше от милосердной судьбы. Впрочем, по моему опыту, на эту даму надежда мала. Спасибо, обрадовался Нуминорих. Да не за что, вводить людей в курс дела тяжкий труд. Считай, что я просто свалил его на тебя. Развлекайтесь дальше, а я пошёл бесцельно бродить по городу, сверкая безумными очами, потому что именно в этом заключается теперь моя работа. Смотри, не надорвись, бедняжечка, ласково сказал Мелифара. «Постараюсь», — невозмутимо ответил я. «Но твердо обещать не могу». И уже на пороге хлопнул себя по лбу, вспомнив о главном. «Только не вздумайте тащить Базилио на прогулку. Мне даже лицензию на его пребывание в доме еще не выдали. О разрешении на выход в город пока даже думать боюсь. Оно у нас, конечно, обязательно будет, но, к сожалению, не прямо сейчас. И даже не послезавтра. Это я нам всем гарантирую». «Не грусти, Базилио, нагуляешься еще». Но пока придётся потерпеть. Ничего страшного, сказал Базилио. Я уже понял, что мой облик кажется большинству людей неприятным и даже пугающим. И в связи с этим пока не уверен, что мне так уж хочется на улицу. Сожалею только, что из-за меня вам приходится хлопотать. Ну просто ангел. Ничего, утешал его я. Хлопоты не самое страшное, что может случиться с человеком. Шурф dartвался до бумажек. — понимающий спросил у Миломоря. — И хочет посвятить весь остаток твоей жизни их правильному заполнению. Страшным все-таки человек. — О, да, — подтвердил я. — Совершенно ужасный. — Совершенно ужасный ты человек, — сказал я Шурфу несколько часов спустя, когда пришло время писать заявление по всей форме. — В смысле, ужинать. — Знаешь, о чем мы не подумали? — О твоей репутации. — Да. Миломоре теперь всю жизнь будет считать тебя бесчеловечным монстром. И подозреваю, не она одна. Если уж ты даже мне Пустикову разрешение на содержание безобидного чудища без бюрократических пыток не выдаёшь, представляешь, какой вырисовывается образ?